Вскоре Нелли приступила к своим церковным обязанностям. Как тихо! Какая древняя церковь! Сколько людей прошло через этот храм! Люди умирают, а церковь остается. Она помнит всех живших на земле, и меня она тоже будет помнить. Мне бы этого очень хотелось. Я чувствую, как убывают мои силы. Я стала совсем слабой, зато в душе водворился покой, и мысли мои светлы и радостны. Хочется подняться на колокольню и посмотреть оттуда на весь мир Даже не знаю, что делать Ее нашли без сознания на колокольне Доктор разводит руками Нелли очень больна Почему он ничего не делает, Это доктор? Зачем же он тогда приходит сюда? Прошу вас, не говорите так громко Ей нужен покой